Глава тридцатая. В четыре дня вернулся туман. Мы с апрелем стояли около готового мумана и рассматривали его. Фура получилась просто загляденье. Я таких в той жизни не видел. Черная с золотистыми полосками. Рядом такой же красавец чироки «Ух, хороша!» — хлопнул ладонью по кабине грузовика апрель. «Туман через несколько минут будет», — раздался голос из наших раций. «О, вот и пацаны вернулись», — посмотрел я на часы. «Пошли встретим». Через несколько минут на территорию сервиса в открытые ворота заехала наша белая «Инфинити». За ней обе «Мазды», оба мини и следом, коптя небо выхлопом, все четыре «Камаза». «Как съездили...» — спросил я Тумана, когда он вылез из припарковавшейся Инфинити и подошел к нам. — Отлично! — ответил радостный Туман. — Доехали, разгрузились. — Нас там пацаны наши уже встречали. — Азис, во! — показал он мне большой палец. — Посмотрели пещеру, где вы жили? — он засмеялся. — Неандертальцы! — Хорошо, там развернуться можно будет. Крот нас в карьер свозил. Да, теперь я понимаю, покивал он головой. Гонки там действительно можно будет замечательные устроить. Мы, кстати, ваших летчиков привезли. Не летчиков, а паропланеристов, поправил его апрель. А, махнул он рукой. Для меня они все летчики. Тут я увидел, как из Хендая выпрыгивают один за другим наши парапланиристы. Они встали возле машины и удивленно крутили головами по сторонам. «Здорово, мужики!» — крикнул я. «Им рад вас видеть!» «Здравствуй, Саша!» — ответил Саныч. «Привет, Апрель!» Мы подошли друг к другу и поздоровались. «Да уж!» — протянул Витек. «Никогда бы не подумал, что тут такая цивилизация!» «Честно, я даже не ожидал тут такое увидеть!» — обвел вокруг себя Саныч. — А тут народу столько. — Мы сейчас по городу ехали. Я все ждал, когда появятся ковбои на лошадях, — хохотнул он. — Больно городок этот похож на фильмы вестерны. — От ваших КамАЗов я вообще шляпу снял, — произнес Витек. — Прям бронепоезда натуральные. Решетки эти, отвалы, пулеметы — обалденные грузовики. — Много сюда, оказывается, народу попадает, — задумчиво произнес самый молодой парапланерист Василий Который. — Да, Вась, — ответил я ему, — очень много. — Предлагаю следующее. Вас сейчас разместят, потом свозят в контору, где сделаете документы. Получите первые подъемные деньги. Ну и небольшую экскурсию по городку вам проведут. «Хорошо, спасибо», — сказал Саныч. «Не будем тогда отвлекать. У тебя дел своих, скорее всего, по горло». «Дима», — увидел я его. «Чего?» — спросил он, подойдя к нам. «Познакомься. Это и есть наши парапланеристы Саныч, Витек, Василий. А это Дима, наш главный безопасник. Разместить, оформить, рассказать и показать, что к чему тут у нас». — Понял, сделаем, — улыбнулся Дима. — Кстати, в салоне там все разрулили, я туда нормальных пацанов поставил. Так что теперь все в порядке будет. — Каких нормальных пацанов? — с удивлением переспросил Туман. — И что не так с салоном? — Я тебе потом все расскажу, Валер, — ответил я ему. — Ты лучше скажи, с Сергеем Викторовичем познакомился? — Ага, — улыбнулся Туман. — Ученый до мозга костей. Носится там с этим. Как дела-то у него? Он просил вам передать, что практически разобрался с этим. Туман щелкнул пару раз пальцами. Короче, он практически понял периодичность появления породы. Его ребята по два-три раза в день в карьер возят. Ясно. Давай, Валер, камазы под погрузку загоняйте. «Завтра еще ходка, и надеюсь, что послезавтра мы уже на своих машинах поедем. К тебе, кстати, дело будет. Найди Апреля и пойдем потреплимся. Туман тут же нашел Апреля, и мы втроем отошли и присели в нашей беседке. «Апрель, что у тебя с твоими машинами?» – спросил я у него. — Все отлично, — ответил он радостно. — Послезавтра можем трогаться уже на моих машинах. Людей я тоже практически набрал. — Отлично, Валер, тогда тебе задание. Кровь из носу, но найди цистерну в облаке. Нам блюр надо на чем-то перевозить. — Да знаю я, — вздохнул он, — не попадается, как назло. — Еще нужно несколько маршруток и автобусы. Рейсы туда будут регулярными, так что транспорт для перевозки нам нужен обязательно. И хороший. Желательно тоже одинаковые все, — добавил Апрель. Автобусы и маршрутки как красить-то? Да так же и крась, — ответил я, — как грузовики твои, Чироки. Пусть все в едином стиле будет. Хорошо, — кивнул он, — скажу Ване. Дальше нам надо сюда, — обвел я вокруг себя, — Несколько разъездных машин для передвижения по территории. Площадь у нас большая. Народ вон пешком видели, как ходит? — Ага, — кивнули оба. — Так что, Валер, ищите и тащите тачки. Типа хендайгетсов что-то. Маленькие и шустрые автомобильчики. — Сколько надо? — с деловым видом спросил Туман. — Да не знаю, — пожал я плечами. — Штуки четыре-пять. По покраске все к ванне. И в само облако нужны кроссоверы Suzuki Grand витары Honda «Хонда Mitsubishi «Митсубиси Honda «Хонда СРВ». Что-то из этого. Таких, думаю, надо штук десять точно. Там ездить надо будет много и всем. «Минутку», — ответил туман и начал листать свой блокнот. «Вот, нашел. Мы притащили семь Аутлендеров. Они сейчас на стоянке стоят у Игоря». «Отлично!» — обрадовался. «Я апрель завися Ваню и Игоря!» Пока мы ждали ребят, я собирался с мыслями. Дел было очень много, и как-то получалось так, что надо было все делать одновременно. Наконец пришли наши главные по сервису. «Мужики, дело такое», — начал я говорить подошедшим и присевшим рядом с нами Игорю и Ване. «Первое. Я уже вам говорил, что в Азии нужен сервис. Готовьте людей, оборудование и назначайте старших. Люди нужны адекватные. Считайте, что там надо будет делать все с нуля. Зарплату надо будет этим первопроходцам делать повышенную, — сказал Игорь. Делайте. Чем быстрее там запустим сервис, тем лучше. Вы мне лучше скажите, его машины точно будут готовы к завтрашнему вечеру? Кивнул я на апреле. «Точно!» — уверенно ответил Ваня. «Осталось одну фуру покрасить и чаракес. Ты что, не видел, что ли, готовые машины?» «Одну фуру и джип видел, остальные нет». «Ладно, с перевозчиком понятно. Дальше». «Я даже не сомневался, что он нам сейчас еще задание даст», — хохотнул Иван. «А то!» — улыбнулся я. «Нам нужны машины для азиса. «Туман говорит, что у тебя, Игорь, есть семь штук аутлендеров на стоянке». «Вроде есть», — прищурился он, вспоминая. «Надо в блокноте глянуть. и готовить для перегона туда?» «Да». «И для сервиса машина нужны тоже. Тут по территории кататься. Гетца какие-нибудь или что-то наподобие». «Срок исполнения?» «В «Оазис» чем быстрее, тем лучше. Тут можно потерпеть». «Как -то — Как красить-то их? — спросил Ваня. — Может, бордовый? — предложил Туман. — Будут тачки в едином стиле. Все, как мы любим. — Я не против, — ответил ее. — Хорошо, — кивнул Ваня. — Будут вам бордовые и митсубиси. — Кстати, есть уже три готовых под покраску Аутлендера, — сказал Игорь. — Заказанные? Да. — Не пойдет, — отрицательно помахал я головой. — Эти машины людям отдавайте. Деньги нам не помешают, да и сроки надо выдерживать по заказам. — Согласен, — согласился Игорь. — По пятнадцать тысяч каждый забирают. — В общем, я понял, по людям и сервису. Завтра к вечеру будут люди для переезда в Оазис. — Строить там все дядя Паша будет? — Да, — кивнул я. — Тогда я спокоен, — засмеялся он. По крайней мере, навес или сарай какой-нибудь на первое время точно будет построен. На следующее утро груженные КамАЗы ушли вторым караваном в оазис, а вместе с ними джипы и Вены с рабочими. Кедр привез и представил нам нового человека от города, который будет курировать между нами и городскими властями перевозки и все остальные вопросы, связывающие звено в общем. Звали этого человека Сергеем. Около пятидесяти лет обычного телосложения. Вроде ничего, так по первому впечатлению, а там посмотрим. Будем работать, — улыбнулся он, протягивая мне руку. Да без проблем, Сергей, — ответил я ему, пожимая руку. Тогда все вопросы по перевозке с ним, — кивнул я на апреля. Когда вам снова понадобится перевозка чего-либо в оазис, — спросил у него апрель. «Через четыре дня нужно будет перевезти туда еще пятьдесят человек и кое-какое оборудование», — ответил Сергей, — «в зависимости от того, что они закажут». «Мы же можем использовать ваши машины в качестве почты?» «Конечно», — кивнул Апрель. «Хорошо», — ответил Сергей, — «потом через три дня еще пятьдесят человек и материалы. Возить придется много». Через пару месяцев мы планируем начать возить оттуда уже добытые и переработанные материалы и полезные ископаемые. Шустро, удивился я. А что именно, с интересом спросил Апрель? Мне надо понимать, какие машины понадобятся. Первым делом лес, вернее, доски, бруски, поправился Сергей. Скорее всего, вам, Апрель, понадобятся полуприцепы. Ну и остальное, что наши ученые нашли там. Что-то там переработают, что-то будем тут плавить. Как пойдет, в общем. Тогда нам точно понадобится еще машины. Несколько грузовиков точно. Но это уже пусть апрель думает, сколько и чего ему надо. Все, а машины апреля готовы. Наконец-то мы можем погрузить и перевезти то, что надо нам. Слесаря и маляры молодцы. Сдали апрелю его водителям машины в шесть вечера. Уже через полчаса, дружно навалившись, мы начали их грузить. «Когда гонки в карьере проводить будете?» — спросил у меня Туман, когда мы сидели на лавочке и отдыхали после загрузки третьей фуры. «Думаю, через пару дней», — ответил я. «Да, и еще», — спохватился Туман. Крот сказал, что карьер к проведению гонок готов. «И еще народ торги хочет». — Зарплату-то выплатили. Там больше двадцати машин и мотоциклов чуток на продажу есть. — Ух! — появился рядом Игорь. — Не помешаю? — Да нет, присаживайся, братка, — ответил я ему, подвигаясь на лавочке. — Спасибо, — плюхнулся Игорь рядом. — Наконец-то с погрузкой закончили и машины вам сдали. Теперь можем заняться Митсубиси и кое-какими заказами для салона. — Туман говорит, что надо гонки проводить и торги, — улыбнувшись, сказал я Игорю. — Надо, — подпердил он кивком головы, — гонки точно, наши тут копытом бьют. — Кстати, твой Эва готов, — мне Славка сказал, — а вот после гонок можно будет и торги провести. — Сколько машин и мотоциклов у нас на продажу? — Тачек 23, мотоциклов 8, — ответил Игорь. Все, конечно, требуют ремонта, но это все решаемо. — Тогда давайте так, мужики, — немного подумал, — сказал я. — Завтра делаем первую ходку на наших машинах вместе с людьми, рабочими, я имею в виду. — Послезавтра вторую. — Только пусть уже едут гонщики тоже. Заодно рабочих и охрану захватят. — У вас сколько участников будет? — У меня пять человек готовы, — ответил Туман. — У меня четыре, — сказал Игорь. Но в качестве зрителей хотят поехать все. Ну и хорошо. Вот я и говорю, послезавтра едут гонщики. Помогают разгружаться и на следующий день смотрят карьер. И кому надо, тренируются. А вот все остальные уже приезжают через три дня. Тогда и выходной делаете. Начало гонок в два часа дня. Как раз все успеют приехать и разместиться. С тебя, Валера, дежурная и охрана тут. «Само собой», — буркнул он. «Торги мы можем там же и провести, как раз вечером после гонок. Заодно и погудим. И победителей отметим, и торги Крот проведет. Списки готовы по тачкам?» «Будут готовы», — сказал Игорь. «Тогда что, я могу всем сказать, что через три дня общий выходной, и пусть все в Новый азис собираются?» «Да, ты, Валер, тоже бойцам скажи». Только предупреди всех, что условия ночевки спартанские. Кому-то и в машине переночевать придется. — Тогда надо два дня выходных делать, — предложил Туман. — Вечером погуляем, пока выспимся, пока соберемся, пока назад все приедем. Считай, день потерян. — Хорошо, будет два дня выходных, — согласился я. — Пусть народ повеселится и отдохнет. — Приглашать будем кого? — спросил Игорь. «Думаю, не стоит», — ответил я. «Это первые гонки, и торги наши, опять же, ничего там посторонним делать. А вот на вторые гонки уже будем приглашать. Скорее всего, и так желающие будут из посторонних. Сарафанное радио, знаете ли?» «Поддерживаю», — кивнул туман. «Ты, Валер, за три дня должен найти в облаке цистерну, автобусы и маршрутки. Цистерна — приоритет». — Я поеду послезавтра со всеми гонщиками. Кадиллаку прицеп мне прицепите, и на него Эва. Неохота мне сто километров на этой табуретке ехать. — Сделаем, — кивнул Игорь. — Постараемся, — сморщился как от лимона туман. — Знать бы еще, где эту цистерну искать. — Вертолету нашему скажите, пусть на фургонах привезет нам туда выпить-закусить. Закатим вечеринку. «Сделаем», — кивнул Туман. «Тогда вроде все», — резюмировал я. «Расходимся по одному». Затем все дружно навалились на погрузку трех фур. Забили их полностью. Водители, которых взял Апрель, все, естественно, оказались с опытом вождения таких машин. Они все ходили и говорили, что мы забыли про развесовку прицепа. Типа, если не хотите, чтобы фура легла где-нибудь на бок... Разгружайте половину. Пришлось реквизировать у Тумана порой его Камазов. Слишком много барахла мы приготовили для перевозки. Я все не мог никак налюбоваться на этих черных красавцев. Получалось так, что все три мана стояли вместе, и рядом с ними четыре таких же Чирокии из сопровождения. Народ, кстати, тоже прям тащился от этих машин. Одинаковая покраска, золотистые полоски. Улетные тачки получились. Стоявшие рядом «Камазы» смотрелись не уродцами, но как-то по-другому. Более борзо, наглее, с отвалами, пулеметами, побитые и поцарапанные. А эти — такие красотульки с картинки. Но, несмотря на это, я с уважением относился к нашим КАМАЗам не только потому, что мы на них попали сюда, а просто из-за того, что эти тачки были предназначены для другого и использовались нами на полную катушку. То, через что они прошли за эти три с половиной месяца, что мы тут, не каждая машина видела за всю свою длинную или короткую жизнь. — Ну что, мужики? — спросил у стоящих водителей КАМАЗов апрель. «Махнули бы свои аппараты на таких красавцев?» «Ни за что!» — засмеялся мага. «Я на своем Камазе могу при желании сквозь дом проехать. По крайней мере, стену или какое-то препятствие снесу на раз. Потом приеду сюда, пару раз кувалдой шлепну по отвалу, и все нормально будет. А эти слишком нежные какие-то». «Так они для другого предназначены», — воскликнул Апрель. — Именно поэтому и не хочу. — Лучше скажи, что тебе просто нравится все сносить своим грузовиком, — хохотнул Санта еще один водитель КамАЗа. — Еще как нравится, — появился рядом с нами Страйк. — Сколько рогачей ты на нем сшиб, мага? — До тебя мне далеко, — улыбнулся тот в ответ. — Но я тебя обязательно догоню по счету. — Ты, кстати, в курсе? — спросил у меня Апрель, — что они вдвоем, как на войне, себе на машинах крестики рисуют. — Да ладно! — не поверил я. — Ага. У оба борта на его утюге в крестах. Большой крестик, рогач, маленький ящер. Буква «Д» — это постройка какая. — Как дети! — улыбнулся я. — Ага! — снова кивнул Апрель. Мага злится, что он не может на своем камазе так же крутиться, как эта троица на утюге. Но зато мага в облаке всегда первым в самую гущу зверей прет. Ему его отвал стабильно два-три раза в неделю чинят. Правда, у него и отвал-то мощнее, чем на других камазах. Тут уже страйк злится. Отвал-то зачем мощнее? Не понял, спросил я. Когда зажимают в облаке, — Мага прет, не разбирая дороги, через городишко этот. прощеку делают. За ним все остальные. — В общем, каждому свое, — сказал я. — Веселятся ребятки по полной. — Типа того, — согласился наш главный перевозчик.